Глава вторая. А Василий Богомил, почему рядом с Христом на Голгофе распели двух разбойников? Основателем знаменитого европейского и византийского течения богомилов-катаров был, оказывается, князь Андрей Боголюбский. Он же император Андроник Христос Анна Комнина называет его Василием Богомилом, то есть царём Боголюбским. 1. Новые ранние неизвестные учения Богамилов, вдохновлённые Василием Богамилом, бурно расцвели в эпоху Анны и её отца-императора. 1.1. Рассказ Анны. Анна говорит: "Затем на году здесь у Анны Лакона. Дата не названа. Примечание автора. Его императора Алексея Примечание автора. Царствуне появились грамотная куча еретиков. Это был новый вид ереси, ранее неизвестной церкви. Соединились между собой два издавна известные злейшие и мерзостнейшие учения: нечестивость манихеев, которую мы именовали также павликанской ересью, и беститство мисселиан. Это и было учение богомилов, образовавшееся от слияния мисселианской и манихейской ереси. Племя богомилов весьма искусно умеет облачаться в личину добродетели. Человека со светской причёской не увидеть среди богомилов. Зло скрывается под плащом и клубуком. А в виду богомила хмурый, лицо закрыто доносом. ходит он с поникшей головой и что-то нашёптывает себе под нос оно сердцеман, он, бешеный волк и вот это-то опаснейшее племя извлёк, как извлекают тайными заклинаниями притаившуюся в нарезе мею и вывел на свет мой отец страница 419 проанализируем 1.2 Анна не называет даты возникновения ереси и расправы над Василием Богомилом в Царьграде. Сразу обращает на себя внимание тот факт, что Анна не уточняет дату событий. В целом она описывает здесь XII век, но более точных указаний не даёт. Хотя рассказывает о весьма известном религиозном течении богомилов. Комментаторы приложили много усилий, дабы Проясни детировки. Итог подводят следующими словами. Таким образом, время расправы Алексея с богомилами остаётся неизвестным. Рассказ о богомилах содержится в ряду событий 1116-1117 годов. Однако относить этот эпизод к этому времени нельзя. Далее идут некоторые хронологические соображения. Примечание автора Ведь, видимо, Анна сама не знает даты этого события. Наверное, поэтому Анна оставляет лакуну там, где должна стоять дата. Страница 621. А далее приводятся разные мнения историков на сей счёт. И завершается эта дискуссия так: ошибается Златарский, который считает, что Василий был схвачен в 1111 году. и казнен в 1114-м. Приходится признать, что данные Алексеады не дают оснований для надежной датировки расправы над Богомилом Василием. Страница 621-622 Согласно нашей реконструкции, Анна говорит о вероучении Андроника Христа равно Василия Богомила, второй половины XII века. 1152-1185 годы. Но поздние редакторы затушевывали датировку, создав тем самым неопределённость и уводя мысль читателя в сторону от истории Андрея Боголюбского. 1.3. Кто был основателем учения богомилов? Имя Василий означает Базилепс, то есть царь. Имя Богомил означает Боголюбский. Рассказанный о ереси богомилов, ясно показывает, что по её мнению, основателем нового вероучения был именно Василий Богомил. При этом она домывает, что учение богомилов впитало в себя ереси манихеев и месселян. Обе характеризуются аныкэкслейшие и мерзостнейшие. Страница 419. Также негативно Анна оценивает учение богомилов. При этом, повторим, возникновение ереси богомилов, Анна относит именно к эпохе её отца, Алексея Камнина. Она абсолютно отчётко заявляет, что это был новый вид ереси, ранней неизвестной церкви. Пытаясь выяснить корни ереси, Анна предполагает, что может быть, она существовала о до вступлении Алексея на престол, но никаких конкретных сведений на сей счёт, даже туманных, Анна не приводит. Весь дальнейший рассказ Анны не оставляет никаких сомнений, что именно Василий Богомил был не только творцом богомильства, но и активным его распространителем, факелом новой веры. А что думают о возникновении богомильства современные историки? Пишут так. Поп Богомил болгарский религиозный деятель, жил в 10 веке. Считается, что он был создателем новой ереси богомильства, которая получила его имя. Конкретные данные о его жизни не сохранились. Википедия. Тем самым, до этого основенние в и учении историки сместили примерно на 200 лет в прошлое, из второй половины XII века в X век. Это ошибка сколигеревской хронологии. А надо сказать, что этот фантом весьма слабый, туманный. Нидаром никаких сведений о Попе Богомиле сегодня неизвестно. Про Василийе Богомила современные комментаторы говорят то же самое. О происхождении Василия нам ничего не известно. По мнению некоторых исследователей, он болгарин, но это не более, как вероятное предположение. А широким распространением ереси Василия свидетельствует также Зонара. Василий весь мир заразил своей скверной, а затем явился в царственный город, то есть в Царьград, примечание автора. По словам Зигавина, «Василий увлек в пучину гибели тысячи учеников» Страница 624 Все ясно. Из-за ошибок в хронологии скалегеровские историки не поняли, что якобы болгарский поп Василий Богомил X века это попросту слабое фантомное отражение царя Андрея Боголюбского. И заявили, что, дескать, о нем ничего не известно. Нельзя не отметить, что имя Богомил, то есть Богу милый или любящий Бога, практически совпадает с именем Боголюбский, то есть Бога любящий или Богом любимый. Имя Василий или Базилевс означает попросту царь. Следовательно, полное имя Василий Богомил практически совпадает с именем Царь Боголюбский. То есть Василий Богомил это отражение на страницах Алексеяды Ордынского князя Андрея Боголюбского равно императора Андроника Христа. Поэтому в дальнейшем мы в полном праве можем иногда вместо Василия Богомил говорить о царе Боголюбском. Анна категорически отрицательно относится к Василию Богомилу и его учению. Звучат термины бешеный волк, притаившийся смея опаснейшие племя и тому подобное. Отсюда следует, что Анна или её поздние редакторы принадлежали к противникам возникшего апостольского христианства. В Евангелиях врагами Иисуса выступают фарисеи, книжники, некоторые первосвященники. В описании Гомера это многие троянцы, противники греков, то есть христиан. Кстати, Среди врагов Христа в Евангелиях назван первосвященник по имени Анна. В Евангелии от Иоанна, глава 18, стих 13, глава 18, стих 24. В частности, именно он приказал связать Иисуса и отправил его к первосвященнику Каяфе. Конечно, совпадение двух имён Анна среди известных столичных врагов Христа. А во время мятежа против него как царя, может ничего не означать. Однако, а может намекается на какие-то общие воспоминания у разных хронистов о бурных событиях 1185 года в Царграде. Два двенадцать апостолов монаха Василия Богомила, а также отражение евангельской блудницы и Марии Магдалины в жизнеописании Василия Анна продолжает. Слух о богомилах уже разнесся повсюду. Был некий монах Василий, который весьма ловко распространял нечестивое учение богомилов. У Василия было двенадцать учеников, которых он именовал апостолами. Он привлек к себе также и учениц, женщин, безнравственных и мерзких, и повсюду таким образом сеял заразу. как огонь охватывало зло многие души. Страница 419. Царь-монах Анна именует царя Боголюбского монахом. Но это уже поздняя богословская точка зрения, когда царя-императора Андроника Христа лукаво изобразили как ведущего простой монашеский образ жизни. А его титул «Царь иудейский и израильский» а били условным переносным как бы не настоящим отсюда следует что анна пишет свой труд не ранее 14-15 веков когда создавались евангелия и превращали на бумаге о великого князя андрея боголюбского в нищего странника монаха 12 апостолов царя свидетельство анны что у царя боголюбского было 12 учеников называемых апостолами. Идеально согласуется с Евангелиями. У Христа было 12 апостолов. Это хорошее подтверждение параллелизма. Женщин спутниц царя Богемила объявили безнравственными. И этот сюжет прекрасно известен нам из Евангелий. Рядом с Христом евангелисты упоминают несколько женщин. отношение к которому некоторых комментаторов было скептическим. Во-первых, сообщают о блуднице, которую Христос спас от гнева и суда злобной толпы. Сказал им: "Кто из вас без греха, первый брось на неё камень". Стали уходить один за другим, начиная от старших до последних, и остались один и Иисус и женщина, стоящая посреди. Евангелие от Иоанна Глава 8, стих 2, тире 11. Смотри рисунок 6 и рисунок 7, рисунок 8. Этот сюжет Христос и грешница был популярен. Его изображали многие художники и активно обсуждали многочисленные комментаторы Евангелий. Далее вторая известная спутница и последовательница Христа это святая мироносица Мария Магдалина. Рисунок Девятый рисунок, десятый. В православии почитается как равноапостольная святая рисунок одиннадцатый. В западной же традиции католической церкви долгое время было принято отождествлять с Магдалиной образ кающейся блудницы и Марии из Вифании, сестры Лазаря. Иногда Марию Магдалину отождествляли с безъименной грешницей. Омывший ноги Христа миром в доме Симона Фарисея. Евангелие от Луки, глава 7, стих 37-38. Смотри рисунок 12. Мы видим, что Анна Комнена, следуя уже западной евангельской традиции 14-15 веков, объявила всех этих женщин безнравственными и мерзкими спутницами Василия. Бозелевса Богомила равно царя Боголюбского равно князя Андрея. Быстрое распространение христианства. Сообщая, что богомиество быстро как огонь охватывало многие души, Анна тут же характеризует его как зло. Принцесса явно была враждебна апостольскому христианству. 3 А властью начинают расследование ереси Василия Базелевса, отражение Иуды Искриота, предавшего Христа и указавшего на него врагам, преследователям, поцелуй Иуды. Указывая на быстрое распространение злой ереси, Анна продолжает: "Не вынесла этого душа императора, и он начал расследование ереси. Некоторые из богомилов были доставлены во дворец, и все они называли Василия учителем, главой и руководителем богомильской секты. Один же из них, некий Дивлатий, на допросе не хотел сознаться и лишь после того, как был подвергнут пыткам, показал на упомянутого Василия и на тех, кого тот избрал апостолами. Страница 419. Здесь Анна фактически сообщает, что император, то есть евангельский царь Ирод или римский прокуратор Пилат, вынуждены обратить внимание на бурное распространение учения Христа, и начинается расследование ереси. Снова указывается, что царь Боголюбский является учителем главой и руководителем. Это фактически слова Евангелий. вычеркивающих роль и влияние Христа на учеников и вообще на народ. Иуда Искариот был последователем Иисуса, но предал его. Более того, привёл к нему солдат и указал на Христа, поцеловав его. Это знаменитый поцелуй Иуды. Анна описывает эту сцену чуть по-другому, но суть та же самая. Искать некий ученик Иуды, не выдержал пыток и показал на Василия царя. Здесь мы видим попытку Анны оправдать, смягчить предательство Иуды. Мол, предал и указал солдата, но под пыткой. Не судите его строго. Попытки выставить Иуду в более благоприятном свете предпринимались неоднократно, как в средневековой литературе, так и в наше время. Например, в известной рок-опере «Иисус Христос – суперзвезда». Допрос Девлатия Иуды велся во дворце, что отражает евангельское сообщение, что Иуда Искариот явился или был вызван к первосвященникам, к высшим церковным властям, и согласился предать учителя за деньги знаменитые 30 сребреников. Возможные душевные страдания и терзания Иуды за своё предательство, Анна преподнесла так. Сознался под пыткой. Опять-таки, смягчая и как бы оправдывая предательство. 4. Анна описывает Василия Базелев всё равно царя как религиозного фанатика. Принцесса изображает царя Боголюбского как фанатика, смелый и наотмаш ломающего религиозные обычаи своей эпохи. Всё дозволенное и недозволенное, говорил этот богомерский муж, не умолчав ни об одной из своих богопротивных догм. Он с презрением отзывался о нашем богословии, клеймитал на всё церковное управление и о ужас святые храмы именовал храмами бесов. Он также порицал и объявлял дурным почитание тела и крови того, кто был первым архиереем и первой жертвой. Страницы 420. В словах Анны звучит обострённая реакция многих тех, кто восстал против учения Андроника Христа, и воспринимал его слова искажённо и враждебно. 5. Арест Василия, то есть Иисуса, Анна говорит далее: многим лицам поручил самодержац Розыский Василий. И вот объявился главный служитель Сатанаила Василий. Человек в монашеском одеянии с иссохшим лицом, без бороды, высокого роста, весьма ловкий в распространении нечестивого учения. Страница 419. По-видимому, здесь слегка преломленное и сокращенное описание ареста Христа в Гефсиманском саду, когда Иуда своим поцелуем указал солдатам на Иисуса. Недаром Анна сообщает, что на поиске Василия равно царя было послано много людей с приказом привезти его. При этом царь Боголюбский якобы был одет в монашеское одеяние. Тем самым Анна вновь указывает на простой облик царя. что является евангельской версией. Поздние редакторы объявили императора Андроника Христа нищим монахом, непритязательным одеятом с иссохшим лицом. А наконец отмечен высокий рост царя Боголюбского. Это полностью согласуется с данными о высоком росте Христа, что заметно выделяло его среди людей. Смотри раздел Огромный рост императора Андроника и плечиница Христа. в нашей книге Царь славян. Анна тоже обратила внимание на это обстоятельство. В итоге Василий Богомил был арестован императором со страницы 420. Надо сказать, что в повествовании Анны некоторые события переставлены местами. Их порядок перепутан. Для того, чтобы параллелизм стал более наглядным, мы будем время от времени восстанавливать этот порядок. приводя его в соответствие с евангельской версией и жизнеописанием Андроника Христа по Никитию Хняту. Конечно, эти две версии тоже не могут считаться 100% правильными. Однако из анализа найденных нами более чем 120 дубликатов отражений Христа в коллегировской истории видно, что Хнят и Евангелие в целом хорошо согласуются друг с другом и с большинством фантомных отражений в том числе согласуются и в последовательности описываемых ими событий а потому скорее всего в этом они неплохо отражают истину справедливость этого нашего замечания сейчас будет показана на примере следующего повествования анны 6. Рассказ принцессы о беседе императора и его брата Севастократера с принудительно приведённым во дворец царём Боголюбским. Мы цитируем. Самодержец, желая убеждениями принудить Василия раскрыть перед ним свои самые сотаённые мысли, призывает его к себе, воспользовавшись благочестивым предлогом. При появлении Василия Алексей поднялся с места, посадил его возле себя и разделил с ним трапезу. Затем, опустив леску и насадив на крючок приманку, он дал проглотить ее прожорливому чудовищу. Весь яд влил он в глотку этого мерзкого монаха. Вместе с тем он всеческим образом делал вид, что хочет стать его учеником. И не только он, но и его брат, Севастократор Исаак. Алексей притворился, будто готов принять слова Василия за глаз Божий и полностью подчиниться ему, если только мерзлейший Василий позаботится о спасении его души. Почтеннейший отец император обмазал сладостью чашу, чтобы одержимый бесом изрыгнул свою желчь. "Говорит он: Я восхищаюсь твоей добродетелью и желаю познать проповедуемое твоей святостью учение, ибо наше, можно сказать, плохо и не ведёт к добродетели." Василий сначала притворялся, будучи настоящим ослом, он напелливал на себе львиную шкуру и не поддавался на эти речи. Тем не менее, он возгордился от почестей, ведь император даже посадил его с собой за стол. Во всем помогал Алексею и вместе с ним устраивал эту инсценировку его брат, Севастократор. В конце концов, Василий выложил учения своей секты. Каким образом это происходило? Помещение, где находились императоры вместе с этим негодяем... открыто говорившим и выкладывавшим всё, что у него было на душе, отделялась от женской половины занавесом. За этим занавесом писец и записывал всё, что говорилось. Белтун разглагольствовал, как учитель, император изображал из себя ученика, а в это время секретарь записывал поучения Василия. Всё дозволенное и недозволенное говорил этот богомерский муж. Страница 419-420. Здесь Анна сообщила нам много важных фактов. Давайте разберём же. Семь. Император Алексей и Севастократ это дубликаты Понтия Пилата и царя Ирода. Они беседуют с Василием и Иисусом после его ареста. Согласно Евангелиям, два главных правителя этого времени беседуются с Иисусом после его ареста. Сначала это римский прокуратор Понтий Пилат, а затем царь Ирод, к которому Пилат отправил Иисуса. После беседы с Христом Ирод вернул Иисуса Пилату для окончательного рассмотрения дела. Аналогично по версии Анны, два верховных правителя Император Алексей и его брат Севастократор беседуют с Василием Богомилом после того, как он был доставлен в царский дворец в Цариграде. В обеих сравниваемых версиях оба правителя пытаются понять суть учения Василия Иисуса. Согласно Евангелию, Иисус был не многословен. Согласно же Анне, царь Боголюбский был более открыт откровенно изложил свои взгляды. Во имя Пилат отнёсся к арестованному Иисусу доброжелательно. Царь Алексей ярко изобразил доброжелательность к арестованному Василию. В евангельской версии Понтий Пилат был настроен доброжелательно к Христу, пытается даже спасти его от преследования. Аналогично, согласно Анне, император Алексей изобразил доброжелательность к царю Боголюбскому. Пригласил к себе, посадил за стол, разделил с ним трапезу, расспрашивал о сути учения. Правда, Анна считает, что всё это было притворством со стороны царя Алексея. Дескать, на самом деле Алексей лишь изображал уважение. Но на такие же колебания Пилата указывают и Евангелия. Пилат тоже в конце концов отдаёт Христа на казнь. Умыл руки, то есть его уважение оказалось всего лишь эпизодом перед страстями Иисуса. Уважал, но приказал казнить. Девич обман, предательство хитрого Иуды, ученика Христа и предательство Алексея, ложно изображавшего из себя ученика Василия царя. Иуда Искриот был учеником Христа, а но потом предал его, получив деньги от первосвященников. Причём Иуда изображал из себя преданного ученика вплоть до Тайной вечери, пытаясь обмануть Иисуса, усыпить его бдительность. С тех пор образ Иуды стал у христиан нарицательным символом предательства. Совершенно аналогично в версии Анны Комниной, царь Алексей талантливо изображал из себя ученика Василия. Алексей всяческим образом делал вид, что хочет стать его учеником. Алексей притворился, будто готов принять слова Василия за глаз Божий. и полностью починиться ему. А на самом деле царь Алексей готовил обвинения. А именно за занавесом был посажен секретарь, который записывал слова Василия, чтобы потом передать этот донос в суд в руки обвинения. Таким образом, в обеих версиях громко звучит тема обмана Иисуса Василия. Многие из обнаруженных нами фантомных отражениях Иисуса присутствует в той или иной форме деноз, написанный бывшим учеником и использованный властями в рождевными Христу. 10 Анна Комнина осудя над Василием Богамилом, император пытается спасти царя Боголюбского. Это суд над Иисусом. Пелат пытается спасти Христа, царя и иудейского. А вот рассказ принцессы. Что же дальше? Император сбрасывает маску и поднимает занавес. Собрався весь Синглит, сошлось воинство, присутствовало и высшее духовенство. На патриаршем троне царица городов восседал тогда блаженнейший среди патриархов Кир Николай граматик. Огласили богопротивное учение Василия. Улики были непрепровержимыми. Обвиняемый ничего не отрицал, но сразу же вступил в открытый спор. Он уверял, что готов к огню, бичеванию и любому виду смерти, ведь эти погрешные в заблуждение богомилы считают что могут безболезненно перенести любое наказание ибо ангелы якобы вынесут их из самого костра хотя все порицали Василия за нечестие и в том числе те, кто разделял его погибельное учение сам он мужественнейший богомил оставался непреклонным несмотря на то что Василию угрожал и костёр и другие беды Он не отступал от беса и находился в объятиях своего Сатанаила. В то время как Василий пребывал в заключении, император неоднократно приглашал его к себе и призывал отказаться от нечестивого учения, тем не менее тот оставался равнодушным к призывам императора. Страница 420-421. Что мы узнали? Колебания царя-прокуратора. Итак, император Алексей сбрасывает маску и предаёт арестованного Василия Богомила на суд. Опять-таки мы видим двойственное поведение царя: то он изображает дружеское расположение, то резко меняет тактику и созывает судилище над Василием. Как отмечает Анна, царь до последнего момента пытался спасти Василия, призывая его отречься. Перед нами евангельская картина поведения Понтия Пилата. С одной стороны, сочувствует арестованному Иисусу, доброжелательно беседует с ним. С другой стороны, под давлением толпы вынужден потом передать его на суд. Суд над Христом Происходит суд. Против Василия сплочённо выступают многие. Присутствует синклит, воины, высшее духовенство. Собрылось много народа. Звучат обвинения в адрес Василия. Он ничего не отрицает. Аналогично по Евангелиям происходит суд над Христом. Против выступают фарисеи, первосвященники, ЛП и иудеи в требующей казни распни его. При этом Иисус активно не защищается, не отрекается от своих деяний. В обеих версиях звучит тема публичности судилища. Бичевание. Оно упоминает грозящий царю Богалюбскому костёр и бичевание. Всё верно. как мы неоднократно видели в фантомных отражениях Христа, некоторые летописцы говорили о сожжении на костре. Мы объясняли, откуда взялся такой образ, почему распятие на кресте иногда описывали как сожжение на костре. К этому мы еще вернемся. Кроме того, Анна упоминает бичевание. Действительно, Иисус был подвергнут бичеванию. 11. Анна о казне Василия Богомилы, то есть Андроника Христа. Кульминацией повествования Анны является описание казни царя Боголюбского. Василия же как истинного ересиарха и, к тому же, совершенно не раскаившегося. Все члены Священного Синода, наиболее достойные назереи, И сам занимавший тогда патриарший престол Николай приговорили к сожжению. С ними был согласен и самодержец, который по многу и часто беседуя с Василием, убедился в его дурном нраве и знал, что он не отрёкся от ереси. Тогда-то и распорядился император развести на иподроме огромный костёр. Обыла вырыта очень глубокая яма, а кучи брёвен, сложенные из высоких деревьев, казалось, горой. Когда подожгли костёр, на арену и подромы и на ступеньки мало-помалу стала стекаться большая толпа народа, с нетерпением ожидавшая дальнейших событий. С другой стороны, вбили крест, и нечестивцу была дана возможность выбора на тот случай, Если он испугавшись огня и изменив свои убеждения, подойдёт к кресту, чтобы избежать костра. Присутствовала при этом и толпа еретиков, узиравших на своего главу Василия. Он же, казалось, с презрением относился к любому наказанию и грозившей ему опасности. И находясь вдали от костра, смеялся, оморочил всем головы прорицаниями. как будто некие ангелы вынесут его из огня и тихо напевал псалом Давида к тебе он не приблизится только смотреть будешь очами твоими когда же толпа расступилась дав ему возможность увидеть ужасное зрелище огня Вит из большего расстояния почувствовал он жар огня и увидел взвившиеся вверх и как бы из пусковые громы пламя огненные искры которого поднимались на высоту каменного обелиска стоящего посреди и подромы этот храбрец казалось струсил и пришёл в замешательство от одного вида огня и как человек попавший в безвыходное положение стал вращать глазами хлопать руками и ударять себя по бедру Придя в такое состояние от одного зрелища огня, он, тем не менее, оставался непоколебимым. Его железную душу не мог ни смягчить огонь, ни тронуть обращенные к нему увещевания самодержца. Этот проклятый Василий стоял совершенно безучастно и перед лицом грозивший ему страшной опасности, глазея то на костер, то на собравшуюся толпу. Всем казалось, что Василий действительно помешался. Он не двигался к костру, не отходил назад, и как бы оцепенев, и неподвижно стоял на одном месте. Так как о Василии распространялись всевозможные слухи и басни, то полечи опасались, как бы покровительствующие Василию бесы с Божьего дозволения не совершили какого-нибудь необычайного чуда. Они боялись, что этот негодяй, выйдя невредимым из огня, явится в многолюдное место и в результате произойдёт новый обман, ещё хуже предыдущего. Поэтому они решили подвергнуть Василия испытанию. Так как Василий рассказывал небылицы и хвастался, что выйдет невредимым из огня, то палачи, взяв его плеть, сказали: "Посмотрим, коснётся ли огонь твоей одежды. И тотчас бросили плащ в середину костра. А в ответ на это, обманутый бесом Василий сказал со смехом: "Вы видите, мой плащ взлетел на воздух". Получижи же, узнав по кромке ткани, подняли Василия и бросили его в платье и башмаках в середину костра. Пламя, как будто разгневавшись на него, целиком саж горела и ни тестивце так что даже запах никакой не пошёл и дым от огня вовсе не изменился разве что в середине пламени появилась тонкая линия от дыма так некогда в вавилоне отступил и отошёл огонь от угодных богу юношей и окружил их со всех сторон наподобие золочёных покоев Они успели ещё получе поднять негодяя Василия, как пламя, казалось, вырвалось навстречу, чтобы схватить ничестивца. Стоявший кругом народ с нетерпением ждал и требовал, чтобы бросили в огонь всех остальных причастных к гибельной ереси Василия. Но самодержец не согласился и приказал заключить их в портиках и галереях большого дворца. После этого зрители были распущены, позже безбожников перевели в другую весьма надёжную тюрьму, где они содержались долгое время и умерли в своём нечестии. Страницы 423-425. Этот рассказ принцессы весьма интересен. Давайте разберёмся.